Противник, последовавший за ним, немного отстал. И тут Гет-дракон, сложив крылья, и подобно ястребу камнем бросился вниз. Выставив страшные когти, он вонзил их в шею и бок врага, увлекая его вниз. Черные крылья дракона Спендора дрогнули, и черная драконья кровь крупными каплями закапала в море. Он вырвался из когтей геда и, припадая на одно крыло, полетел низко над водой обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-нибудь колодце или разрушенной башне. Гетт немедленно принял свой прежний вид и спустился в лодку, ибо страшной опасностью грозит длительное пребывание в обличии дракона. Руки юноши были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови, а волосы на голове опылены огнем из страшной пасти, но Гетт, этого даже не замечал. Выждав несколько секунд, чтобы перевести дыхание, он снова вас звал. — Видел я шестерых, пятеро убиты. Говорят, что всего вас девять, так выходите же, червяки! Ни шороха, ни звука в затянувшейся тишине, лишь волны с грохотом обрушивались на скалы.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 вселяющим в душу страх голосом. «Пятеро погибли, один умирает. Довольно. Логово мое тебе не захватить, хоть ты и убил их. Мне не нужно ни твое логово, ни твои сокровища». Желтый дымок с шипением вырвался из ноздрей дракона. Так он смеялся. «Может, высадишься на берег и посмотришь на них?»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 И особенно трудно было не смотреть в зеленые сторожкие глаза.